Дженнифер уже устала от офицера Пита Ганди, несмотря на то, что сегодня утром они проработали вместе всего лишь полчаса. И пришлось прийти на службу пораньше, чтобы закончить воскресные отчеты, к которым офицер Пит Ганди даже не притронулся, объяснив это так. «Я слишком занят поддержанием порядка на городских улицах, чтобы всю смену сидеть как пришитый за письменным столом в служебном кабинете. Кроме того, не забывай, тебе полезно поднабраться опыта». За те две недели, что она проработала с ним, Дженнифер ничему из того, что касалось полицейской службы, не научился. Единственное, что она твердо уяснила для себя, Питт с радостью готов загрузить ее работой. Ему это нужно, чтобы больше времени проводить перед зеркалом, поигрывая бицепсами. Похоже, он действительно полный болван, особенно когда дело доходит до допросов. Минувшая ночь это прекрасно подтвердила. Не нужно быть лауреатом Нобелевской премии, чтобы понять, что Джулия и Майк сильно напуганы не потому, что Майка посреди ночи отвезли для допроса в полицейский участок. Нет, они напуганы Ричардом Франклином. И если то, что они говорят правда, их страх вполне объясним. У Пита Ганди интуиции не больше, чем у деревянного столба. А вот она, Дженнифер, отлично такие вещи чувствует, хотя практического опыта полицейской службы у нее пока нет». Зато за свою короткую жизнь она слышала немало историй. Дженнифер происходила из семьи потомственных полицейских. Полицейским был ее отец, полицейскими были дед и два ее брата. Все они жили и живут в Нью-Йорке. О том, как Дженнифер оказалась в Северной Каролине, рассказывать долго. В числе обстоятельств, заставивших ее покинуть родной дом, были учеба в колледже, первая неудачная любовь, желание оставить свой след в истории человечества и намерение повидать другой уголок Соединенных Штатов. Все это повлияло на принятое ею полгода назад решение поступить на учебу в полицейскую академию и в конечном итоге на появление здесь, в Слонсборо. Хотя отец одобрил ее выбор, он тем не менее был против переезда дочери в Северную Каролину. Там все поголовно жуют табак, в огромных количествах поглощают овсянку, а женщину называют дорогушами. Думаешь, итальянской девушке вроде тебя легко будет привыкнуть к тамошней жизни? Впрочем, как ни странно, Дженнифер привыкла к жизни на юге. Вопреки ее ожиданиям, здешние жители ей понравились». Они были открыты, дружелюбны, и что ее удивляло, во время езды на машине приветливо махали рукой незнакомцам. Практически все в Суансборо пришлось ей по душе. За исключением Пита Ганди. «Что ты думаешь о вчерашнем случае с Майком Харрисом?» — наконец спросила Дженнифер. Пит не сразу понял, о чем она спрашивает. «Он, видите ли, приносит извинения за содеянное. Старая песня». Я тысячу раз слышал подобное. Так говорят все правонарушители, когда против них выдвигается обвинение. Никакой преступник сразу не признает себя виновным. Всегда найдет якобы логичное объяснение своим действиям. Когда ты немного поднаберешься опыта, то привыкнешь к таким отговоркам. Разве не ты мне говорил, что давно знаешь Майка, и он всегда был спокойным и законопослушным? Неважно, закон есть закон, и перед ним все равны. Дженнифер успела изучить напарника и знала, что он неизменно старается показать себя мудрым, опытным и, самое главное, справедливым. Однако за две недели Пит так и не продемонстрировал ни одного из своих выдающихся качеств. Мудрый и справедливый едва ли. Достаточно вспомнить, как недавно он оштрафовал старушку на костылях за переход улицы в неположенном месте. А вчера он не дал ей рта раскрыть, когда Дженнифер собралась задать Майку Харрису несколько вопросов. Пит от нее просто отмахнулся, сказав, что юной леди еще предстоит набраться опыта и научиться проводить допросы. Не обращайте на нее внимания. Если бы они находились не в полицейском участке, а в другом месте, Дженнифер обязательно поставила бы его на место. Она уже готова была сделать это. «Юная леди» Дженнифер дала себе слово, что как только закончится срок ее стажировки, она заставит Пита ответить за эти слова но пока она фактически является стажером, ничего не остается, как помалкивать. Да и не в ней дело. Сейчас самое главное — конфликт Майка Харриса и Ричарда Франклина. И Джулии Бернсон, конечно же. Из-за слов Джулии и Майка о том, как гладко, будто пописано, повел себя Ричард Франклин, Дженнифер долго не могла уснуть, когда вернулась из участка домой. У нее возникло подозрение, что Ричард вовсе не невинная жертва, какой себя представляет. Да и Джулия с Майком не показались ей злонамеренными лжецами. «Тебе не кажется, что к их словам следовало бы прислушаться? Что, если они говорят правду?» Пит картинно вздохнул, давая понять, что устал от подобных разговоров. «Если это правда, то почему они не заявили в полицию? Кроме того, они признали, что никаких доказательств у них нет». Она даже не до конца уверена в том, что ей звонил именно Франклин. И о чем тогда все это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что они пытаются найти отговорку. Особенно Майк нарушил закон и пытается оправдаться. А как же Джулия Бернсон не успокаивалась Дженфер? У нее очень испуганный вид. Она действительно чего-то боится. Тебе так не кажется? Конечно, она напугана. Забрали ее дружка. Ты бы тоже напугалась случить такое с тобой. В Нью-Йорке полиция Пит Ганди жестом установила ее. Давай не будем ничего рассказывать о полиции Нью-Йорка, договорились? У нас здесь все по-другому. Народ более темпераментный. Когда ты поднаберешься опыта, то поймешь, что здесь почти каждая ссора вызвана давней враждой или чем-то вроде вендетты. Закон не очень охотно вмешивается в такие дела, если, конечно, не происходит явных правонарушений. Это касается и дела Майка Харриса. Кроме того, сегодня утром, еще до твоего прихода, я разговаривал с начальством. Шеф сказал, что ему звонил адвокат, и они попытаются что-нибудь придумать. Так что, скорее всего, дело в ближайшее время будет закрыто. Мы к нему не будем иметь никакого отношения, если, конечно, не дойдет до суда». Дженнифер удивленно посмотрела на него. «О чем ты?» «Так сказал шеф», — пожал плечами Пит. Еще одна черта характера офицера Ганди, которую она терпеть не могла, он утаивал от напарницы сведения по порученным им обоим служебным делам. Питу Ганди нравилось играть главную роль и тем самым подчеркивать, кто старший в их тандеме.